— А теперь подождем. Вы часом гостя не ждете? — Гостя, — хрипло переспросил Купцевич и, бросив испытующий взгляд на горанина нехотя процедил. — Жду. — Одного. При звуке его голоса флейта угрожающе зарычала, шерсть на загривке встала дыбом, и, приподнявшись, она оскалила белые крупные клыки. Купцевич поспешно умолк гостя вызвал в коридор Воронцова и Забелина. — Значит, товарищи, план такой. — Забелин, ты стань в подъезде напротив. Если папаша войдет в дом с улицы, дашь нам сигнал. Мы будем следить за тобой из окна. После этого ты тоже входишь в подъезд и закрываешь папаше путь к отходу. Дверь ему откроет Полина Григорьевна. Ясно? — Ясно-то ясно, да вдруг не придет. Как всегда усомнился Воронцов. Забелин только усмехнулся и вышел на лестницу. горанин и Воронцов возвратились в комнату. Костя сухо сказал Купцевичу, «Когда ваш гость постучит в дверь, вы ему скажете, входи открыто. Очень спокойно скажете, если не хотите иметь неприятности. Ясно?» Купцевич нехотя кивнул головой, и снова раздалось сдержанное клокочущее рычание флейты. «Если гость постучит из подвала, вы громко скажете то же самое, а сундук мы отодвинем сами. И это понятно?» При упоминании о подвале Купцевич вздрогнул. «Понятно», — еле слышно просипел он, наливаясь краской. На этот раз флейта не рычала. Твердохлебов сделал ей предостерегающий жест рукой, он означал не звука, и собака смолкла. Через час она также молча выполнила свой последний долг. Больше никто из присутствующих не проронил ни слова. Костя взглянул на часы. До трех оставалось всего минут двадцать. Может, и в самом деле не придет. Костя нахмурился и поспешил прогнать от себя эту мысль. В наступившей тишине слышно было лишь тиканье часов на стене. Прислушиваясь к каждому шороху в квартире, замер у своей двери Сергей, зажав в руке пистолет. Глава седьмая. Некто уткин, он же... Ночь выдалась темная и на редкость холодная. Под свистящими порывами ледяного ветра жутко скрипели и стучали голыми сучьями деревья. Лес был полон звуков, пронзительных, таинственных и пугающих. Замерзшие прутья кустарников и колючие ветви молодых елей, невидимые во тьме и как будто враждебные, больно хлистали ложки на полицу, царапали вытянутые вперед руки, преграждали путь. Ноги то и дело проваливались в пушистый снег, цепляясь за скрытые под ним корни и поваленные стволы деревьев. Уже больше трех часов прошло с момента его побега, С того жуткого и радостного мига, когда прогрохотал над ним последний вагон, и он остался лежать на шпалах, уткнувшись лицом в грязный, облитый маслом и нечистотами снег, все еще не веря, что остался жив, что его не задело, что он на свободе. Поминутно припадая к земле, Ложкин, борясь с метелью, пополз к лесной чаще. Только там он осмелился встать, перевел дыхание и побежал. Неожиданно откуда-то слева возникли два желтых круглых глаза. Послышалось глухое урчание мотора. Через лес, по занесенной снегом дороге, двигалась грузовая машина. Ложкин притаился в неглубокой ложбинке. Машина быстро приближалась. Уже смутно вырисовывался ее силуэт, виднелась гора ящиков в кузове. В нескольких шагах от Ложкина машина внезапно остановилась, из кабины выскочил человек, проверил груз, стукнул ногой по баллонам колес и крикнул шоферу «Порядок, теперь крой прямо до станции! Поезд через двадцать минут!» И он прыгнул в кабину, с треском захлопнув дверцу. В ту же минуту Ложкин выскочил на дорогу и ухватился за обледенелый борт машины. Он перевалился в кузов и, больно стукнувшись головой об угол какого-то ящика, на секунду потерял сознание. Пока не пришел поезд, Ложкин скрывался за станционными постройками, а потом уже на ходу уцепился за поручни последнего вагона. Проснулся Ложкин, когда поезд уже подходил к Москве, и вагон застучал колесами на стрелках. Мелькавшие за окном огни,